Андрей Ефремов. Юнисфера 3. Жизнь. Читает Иван Златоустов. Глава 1. Начались недели нашей учебы в Хронтауне, которые очень быстро начали складываться в месяцы. Я практически не виделся с друзьями, на это просто не оставалось сил. Да они и сами были загружены сверх меры. Разве что с Костиком пересекались в квартире, да и то чаще всего отделывались простыми приветствиями и разбредались по комнатам. Приходилось впахивать в юнисфере по 16 часов, чтобы выполнить задания трех своих учителей, а еще надо было прокачивать ремесло и про реал не забывать. Физические нагрузки и медитации были жизненно необходимы моему телу, так что на сон оставалось не более четырех часов. Такой невероятный по интенсивности режим выматывал морально, зато в физическом и практическом плане обеспечивал взрывной рост всех показателей, как виртуальных, так и реальных. За последние месяцы мое новое тело окрепло, появился кое-какой рельеф маскулатуры, а за счет постоянных медитаций укрепилось и магическое сосредоточие. Но наиболее ощутимые перемены произошли, конечно, в юнисфере, Когда тебя каждый день гоняют три настолько сильных монстра, как Вспышка, Сварог и Загадочный Старичок с простым именем Хо, другого выбора просто не остается. За это время я так и остался на пятом уровне персонажа, а весь получаемый опыт складывал в виртуальное хранилище. В этом плане спешка может только навредить развитию, ведь всем, кто хоть мало-мальски понимает Юнисферу, Давно известно, что стоит перескочить на шестой левел, начинается уже совсем другая игра. Если человек окажется к ней не готов, поспешит в самом начале, то так и останется максимум среднячком, да и то, если очень сильно постарается. А мне надо стать лучшим. В связи с этим навыки, заклинания, ранги, ремесла и все другие параметры персонажа, за исключением уровня, потерпели весьма значительные изменения. Левел в Юнисфере вторичен, вся суть кроется в деталях. Сейчас я с легкостью могу вынести игрока и сорокового, а возможно и пятидесятого левела, не оставив тому ни малейшего шанса. И с каждым днем это преимущество будет только расти, ведь моя кубышка опыта забита почти под завязку. И как только мы покинем Хронтаун, начнется стремительный взлет, А на хардкорном режиме это означает дополнительное очко-характеристик за каждый левел-ап. Мои учителя очень хорошо знают законы Юнисферы. Тонкими намеками они подводили меня к получению редких квестов, в награду за выполнение которых я получал свободные очки-характеристик и заклинаний, а также полезные для моего билда навыки и умения. Так что к финалу обучения... практически все слоты в таблице статуса были заполнены. Разве что с выбором умений я не стал торопиться. Да пару слотов под навыки оставил, потому как от этого очень многое зависит. Система всегда оставляет право выбора за игроком и предлагает несколько вариантов, от которых, впрочем, можно и отказаться, если по каким-то параметрам награда тебе не подходит. Полученное во время схватки с боссом умение «Конструктор трех стихий» оказалась уникальной фишкой, которая система Юнисферы сгенерировала специально под мой класс персонажа. Уж не знаю, чем я заслужил такую мегаплюшку, но данное умение открыло передо мной совершенно фантастические перспективы. Шутка ли? Иметь возможность прямого управления тремя стихиями, минуя системные костыли заклинаний. Повышать ранги такого умения очень сложно. Для этого надо соответствовать множеству требований. начиная от определенного уровня сопряженных с умением навыков и высоких значений атрибутов, заканчивая совершенно диким количеством опыта, что требуется для перехода на следующий ранг. Я отчасти поэтому так и рвал жилы, чтобы повысить уровни навыков по владению своими стихиями, ведь это одно из условий повышения ранга уникального умения. Система очень изящно интегрировала этот скилл в игровую механику Юнисферы, чтобы не нарушать баланс. Помимо трех шкал, жизни, энергии и маны, в интерфейсе появилась еще одна, разделенная на три части. Как только я начинаю пользоваться магией напрямую, соответствующая стихия часть шкалы уменьшается, а после опустошения такая возможность будет временно, до момента хотя бы частичного восстановления шкалы заблокирована. Естественно, объем этих шкал и скорость их восстановления зависят от ранга умения, поэтому я и хочу максимально быстро прокачать столь полезный скилл, а пользу его я успел оценить буквально в первые секунды после получения. Ни у одного игрока нет возможности наносить традиционно физическим оружием, типа копья или меча, магический урон. А мне всего лишь и надо, что окружить клинок или арбалетный болт хаотической энергией, и система начнет приплюсовывать к физическому урону еще и магический, а эти коэффициенты у моего персонажа запредельны. Помимо боевой части, уникальное заклинание повышает спектр возможностей и ремесленной деятельности. Магия Земли позволяет переплавлять руду в металл без каких-либо препятствий. Причем на выходе получается ресурс идеальной чистоты, который стоит приличных денег. В связке с магией огня я могу создавать сложнейшие сплавы металлов, закалять их в пламени, а потом придавать нужную форму изделию. Останется всего лишь заточить клинок, нанести руны, зачаровать и вуаля, оружие как минимум редкого качества готово. Да, я добился своего и изучил руническую вязь каждой из доступных мне стихий и каждый день совершенствовал свое мастерство, постепенно переходя на более сложные формулы. Вместе с практикой стал накапливаться опыт, и я начал собственные эксперименты по комбинированию сначала двух, а потом и трех стихий в одной рунической цепочке, и результаты не заставили себя ждать». Рунические цепочки моего собственного изобретения имели на порядок более высокие показатели, чем каждая стихия по отдельности. К финалу моего обучения я уже мог усиливать не только магическую одежду собственного изготовления, но и оружие с доспехами из металла, причем на заготовке, что я сделал при помощи умения конструктора трех стихий, руническая вязь сложилась практически со стопроцентным шансом на успех из-за идеальной чистоты ресурса. За эти месяцы я досконально изучил как сам Хрунтаун, так и все его окрестности. Магистры нещадно гоняли меня по самым злачным местам, но благодаря накидке безликого мага мне удавалось без особых напрягов избегать встреч с охотящимися за мной аспидами. К слову, хоть Красный Дракон и получил прямой приказ от поддельного императора, ему было совсем не до поисков некоего игрока с ником Арт. Дядя Броня и его клан, небесные воители, устроили Аспидам очень веселую жизнь и давили игроков вражеского клана везде, где только можно. В реале у поддельного императора тоже прибавилось проблем. Беловы и Стартовы при поддержке дружественных аристократических родов организовали партизанскую деятельность по всей планете, заполыхали стратегические объекты после опустошения содержимого, естественно. На выявленных при помощи шпионских кадавров Девила одержимых началась настоящая охота, но самым большим достижением стала операция по захвату бункера Серебряного рыцаря, которую филигранно реализовал в жизнь дядя Броня. По сути, сейчас основные силы сопротивления сосредоточены глубоко под землей и в небесной твердыне на стороне инферно. И одержимый император ничего не может с этим поделать, потому как Бронислав выдвинул ему ультиматум. При малейших признаках начала штурма он активирует систему самоуничтожения бункера, а своих людей отведет в мир демонов и начнет подготовку к полномасштабной войне с демонами в инферно уже без оглядки на землю. И плевать ему, что он и его бойцы никогда не вернутся домой». Все они готовы отдать свою жизнь, но не допустить захвата земли иномирными тварями. На самом деле, без помощи Дэвила проведение такой сложной операции было бы невозможно. Получив доступ к телам сильнейших некромантов прошлого, он смог изготовить множество сильных кадавров, которых постепенно внедрил в бункер, который к этому времени уже практически полностью наводнили пособники врага. Постепенно кадавры подчинили себе всю электронику бункера, а в нужный момент выпустили из своих тел парализующий газ, так что прибывшим бойцам во главе с Брониславом оставалось только обездвижить вражеский контингент и зачистить от врагов небесную твердыню. По сути, сложилась патовая ситуация. Ключник явно недооценил людей и потерял очень серьезный козырь. Шутка ли? Прямой проход демонов на землю. а в своем с ней испытании я видел, какое количество тварей сосредоточено за стенами города демонов. Я уверен, система Юнисферы хотела предупредить меня о надвигающейся на планету опасности. Люди слишком долго тянули с этим гнынником и позволили ему созреть. Сейчас нам удалось отсрочить момент, когда он вскроется, но чтобы предотвратить это, надо уничтожить первопричину, то есть ключника. Это понимали все. Повелитель демонов не успокоится, пока не обрушит свои легионы на мир людей. Наверняка он уже приступил к созданию нового портала на Землю. Вот только говорить об этом марионеточному императору не стал. Видать, догадался, что мы следим за каждым его шагом. Достать ключника без помощи Кирилла мы не сможем. Нету горстки бунтовщиков на это сил. Поэтому единственная надежда, которая у нас осталась — пройти путь по оставленным хлебным крошкам и пробраться на нулевой слой юнисферы, где, как я рассчитываю, обитает легендарный лидер стражей. Захочет ли он нам помочь? Я не знаю, но уж право задать ему несколько вопросов я заслужу. По крайней мере, на это очень надеюсь». «Ну что, Летон, готов к выпускному экзамену?» Почесав голову своего бравого мышонка, спросил я. Утвердительно кивнул тот, готовый сорваться с места и вступить в неравный бой с врагом. Надо признаться, помощь летающего Пета оказалась поистине неоценимой. Особенно ярко таланты мышонка раскрылись после победы над королем лечом когда система дала возможность открыть моему помощнику вторую способность и изучить боевой навык. Как я и планировал ранее, взял эхолокацию. Чертовски полезный скилл, который позволит летуну гораздо лучше ориентироваться в пространстве, а также обнаруживать игроков под стелсом. Очень скоро мышонок получит пятый уровень, и тогда я смогу открыть ему третью способность. Ну а в качестве боевого скилла выбрал кислотный плевок. Чертовски полезная вещь, когда надо сбить концентрацию кастующему заклинанию вражескому магу. когда в лицо прилетает едкая, обжигающая кожу субстанция, уже не доведение боевых действий, а пробовано на практике не раз. С магистром Сварогом я уже попрощался. Этот человек за несколько месяцев дал мне очень многое. В качестве выпускного экзамена я подарил ему шикарный посох собственного изготовления. Получилось у меня действительно здорово. Единственный минус, немного тяжеловат он за счет металлического древка, но я использовал самые легкие сплавы и делал минимальную толщину, так что магистр остался доволен и сказал, что этот посох станет венцом его коллекции. Он даже вынужден был признаться мне по секрету, что я стал его лучшим и самым способным учеником за всю карьеру. На прощание Сварог поделился со мной редким заклинанием «зыбучая земля», которое имел право передавать лишь отличившимся ученикам. Заклинание действительно козырное. Уже на первом ранге после каста почва в радиусе 10 метров от мага превращается в вязкую и нестабильную, что значительно мешает передвижению, в то время как сам маг и члены его группы могут спокойно ходить, не испытывая никакого дискомфорта. Шикарный скилл. Магистр Хо тоже официально завершил мое обучение. Хаотические маги — люди весьма специфические — поэтому в качестве финального теста мне было приказано пробраться в дом его антагониста и давнего соперника магистра школы магии Порядка Гильермо, который преподает в магической академии Хронтауна и живет на территории этого учебного заведения. Как только магистр Хо начал озвучивать свое желание, я хотел отказаться, потому как убивать такого влиятельного игрока в стенах города чертовски рискованно, но Хо меня удивил. Он приказал всего лишь написать на лбу своего недруга несмываемыми чернилами фразу «Хаос рулит, порядок отстой». Прям как дети эти хаотические маги, и богу Но задание оказалось действительно сложным. Пришлось изворачиваться и использовать не только все полученные в результате обучения весьма специфические умения и навыки, но и изрядно поднапрячь извилины во время разработки плана проникновения в хорошо охраняемое жилище магистра. Ух и шуму было, когда ничего не подозревающий магистр Гильермо вошел в аудиторию и спустя несколько мгновений был оглушен громогласным хохотом собравшихся послушать лекцию студентов. В общем, мистер Хо был очень доволен и поделился со мной заклинанием аурного типа «Хаотический морок». Как и земля, этот скилл работал в определенном радиусе от мага, и позволял генерировать на площади охвата иллюзий любой сложности. Чертовски полезная тема в определенных условиях. Можно дурачить врагов, как будет душе угодно. Например, сделать штук 20 собственных копий и пусть противник гадает, кто из них настоящий я. Или создать иллюзию огромного монстра, что отвлечет внимание. Вариантов применения масса, а возможность мгновенно активировать такую ауру делает заклинание еще круче. В перспективе на высоких рангах можно будет и вовсе материализовывать свои иллюзии, что позволит наносить врагам дополнительный урон. И вот теперь настал черед магистра вспышки. Для того, чтобы стать постоянным членом Братства Огня, надо доказать свое мастерство и преданность идеалам Ордена. Для проверки кандидатов целый обряд предусмотрен, но я понятия не имею, в чем он заключается. Магистр-вспышка просто приказала явиться в определенное место, и вот мы с Летуном прибыли в нужную точку Хронтауна и смотрим на совершенно непримечательное здание, каких в этом огромном городе сотни. «Ну что, похоже, приглашения мы не дождемся, так что предлагаю заходить». Обратился я к мышонку, и после одобрительного фьють уверенным шагом направился к обветшалой входной двери. «Постучать я не успел». Стоило приблизиться к зданию, как дверь загорелась желтым пламенем. Ага, охранные чары сработали. Внутрь сможет пройти только обладатель метки братства. Сделав мысленный вдох и выдох, шагнул в огонь. «Внимание игроку! Вам предлагается пройти вступительное испытание и стать полноправным членом братства огня. Обратите внимание, что для вас будет сгенерировано уникальное испытание». а в игровой процесс внесены серьезные изменения. Особое внимание, смерть во время испытания приведет к потере персонажа. Награда. Редкое заклинание школы магии огня, постоянная метка братства огня. Штраф за провал. Потери персонажа. Желаете пройти испытание? Ну что же, вполне предсказуемо. Чего-то подобного я от магистра вспышки и ждал. Все маги огня, в какой-то степени адреналиновые наркоманы – и не могут обойтись без постоянного риска. А какой риск может быть в виртуальной игре, где нет смерти? Правильно, риск потерять персонажа. Вот тогда все происходящее во время испытания будет восприниматься сознанием всерьез. Одновременно это условие выступает и в качестве отсева неблагонадежных и трусливых. Далеко не каждый готов рискнуть жизнью персонажа, в которого уже к данному моменту вложено множество сил и времени. «Далеко не факт, что в следующий раз удастся заполучить такой же игровой класс, а зная коварство системы, такой шанс и вовсе сводится к нулю». «Да», — подтвердил я системный запрос, и картинка перед глазами тут же подернулась рябью. В следующую секунду в ушах засвистел ветер. «Я в седле, несусь на огромные скорости. Драконоподобный Пет яростно ревет, повсюду мелькают вспышки заклинаний». Периодически в небо взлетают тучи стрел, поблескивающих магическими наконечниками. Мои глаза удивленно распахиваются, когда видят огромнейшее и прекраснейшее древо, уносящееся ввысь на несколько сотен метров. От дерева исходило настолько мощное магическое излучение, что мелкие волоски на коже словно в пля спустились, пытаясь дотянуться до него. «Великий Мелорн!» — неожиданно пришло понимание. Враги хотят уничтожить его, спалить дотла, и тогда мир под названием Аздар будет обречен. Тряхнув головой, посмотрел вниз, туда, где огромная армия, что окружила великое древо со всех сторон, накатывает на обороняющихся, словно штурмующий океан, но всякий раз откатывается назад, забрав с собой десятки защитников. «Боевая эскадрилья Братства Огня! Слушайте мой приказ!» Раздался в голове твердый, уверенный голос, который показался мне смутно знакомым. «Под прикрытием драконьих всадников пробиться к командному пункту противника и уничтожить батарейку стационарного щита. Без защиты мы сможем уничтожить артефакт захвата душ. Если враги продолжат возрождаться рядом с Великим Древом, долго мы не продержимся. Готовность 60 секунд. Слышали, что сказал предвестник перемен?» Спустя несколько секунд заговорил командир эскадрильи. «От нас зависят жизни тысяч братьев. Мы не имеем права подвести королеву. Арт, ты самый ловкий и быстрый. Мы прикроем, а на тебе сброс бомбы». «Приказ понял», — отчеканил я. После того, как командир произнес имя «Предвестник перемен», моя кровь буквально вскипела от переполняющих чувств. Так называли «Оникса». Ну или стартова Олега, одного из моих прославленных предков, что принял активное участие в очищении земли от демонической заразы. Вскоре мне стало не до посторонних мыслей. Концентрация магических потоков достигла наивысшей степени и приходилось вертеться, словно ужу на сковородке, чтобы не допустить столкновения с шальным заклинанием. Мне кажется, только за счет инвиза моего боевого рептиля и удавалось выжить в этой смертельной вакханалии. Небо и земля менялись местами так часто, что сориентироваться в пространстве было чертовски сложно, но эскадрилья продолжала двигаться в хвосте тяжеловесных драконьих всадников к своей цели. «В атаку, братья!» — поступил приказ командира, и рептиль помчался к мерцающему от многочисленных попаданий защитному куполу вражеского командного пункта, который в данный момент поливают огнем драконьи всадники. Из-за огромной перегрузки купол на несколько секунд отключался, и единственный шанс прорваться внутрь — это проскочить в тот краткий миг, когда защита перестает функционировать. В противном случае магический щит попросту спалит меня вместе с рептилием. Что же, вот он момент истины. Ментально стеганув своего маунта, заставил того еще ускориться, пытаясь за счет небольших изменений наклона крыльев подстроиться под ритм отклонений купола. Но проблема заключается в том, что все происходит слишком непредсказуемо, хаотически, без какой-либо системы, и приходится уповать лишь на удачу. «Сделай дело, Арт!» — послышался в голове голос командира эскадрильи, который на долю секунды сбил концентрацию. «Парни, делай как я!» В следующую секунду пять фигур верхом на своих рептилях вырвались немного вперед, а в их руках появились магические заряды. До меня не сразу дошло, что они собираются делать, а когда в голове вспыхнула догадка, было уже поздно. Пять синхронных взрывов в очередной раз перегрузили купол, и образовалось довольно большое окно, которое очень быстро начало зарастать магической пленкой. В следующий миг время как будто остановилось, и в голове появилось четкое понимание, что это билет в один конец. «Если я сейчас нырну в проделанную братьями по оружию брешь», то уже не смогу ее покинуть. Эта вылазка изначально была самоубийственной. Слишком малым отрядом приходилось действовать. Проклятье. Если я умру во время испытания, то лишусь своего персонажа, а вместе с этим земля лишится надежды на спасение. Время, словно издеваясь надо мной, текло чертовски медленно, как бы давая мне принять осознанное взвешенное решение. Выбор прост. Выполни задачу ценой собственной жизни, Или отверни в сторону и спасайся, ведь на кону стоят жизни миллиардов людей. Конечная цель ведь важнее игрового достижения. Я ведь принц, нет, даже император. Разве императоры жертвуют собой? Даже если я не присоединюсь к братству огня, это не помешает мне отыскать путь на нулевой слой юнисферы. Но боевые братья только что отдали свои жизни ради того, чтобы дать мне шанс прорваться внутрь купола. Разве я могу смолодушничать? Как я буду потом жить с мыслью, что струсил и позволил другим умирать за меня, в то время как сам не готов к таким жертвам? Что скажут друзья? Они рискнули своими жизнями, когда поверили мне и пошли за мной. Что скажет Кирик, когда я буду стоять перед ним? Захочет он помогать такому своему потомку? Мотнув головой, я направил своего рептиля в быстро зарастающее окно, что для меня проделали боевые братья». Если для того, чтобы сохранить персонажа, придется разорвать в клочья свои принципы и расколоть собственную душу на части, то этот путь не для меня. Горя оно все огнем. Время ускорило свое течение, и я промчался в дыру. В моих руках появился очень странный артефакт, который я незамедлительно сбросил на огромный сияющий кристалл. Полыхнуло знатно. Огонь мгновенно заполнил все внутреннее пространство под куполом, но я этого уже не видел. Я успел почувствовать лишь приятное и такое родное тепло дружественной мне стихии, а потом мир почернел, и перед глазами появилась системная надпись. Вы умерли.